Глава 26. С уходом Маши моя жизнь превратилась в однотипные серые будни. Меня ничего не радовало, да и сам я не особо хотел развлекаться. Постоянно засиживался на работе допоздна, а потом ехал домой. И чтобы не вспоминать о том времени, когда мне было хорошо рядом с женой, я шел в спортзал. Занимался до тех пор, пока не начинали болеть мышцы, полностью отдавая себя спорту. Затем был душ и сон. И так по кругу все эти недели, прожитые без любимой Машки. Даже отец перестал меня узнавать, хотя он знал всю ситуацию, но не мог поверить, что я страдаю за женщины. Да я и сам порой не мог поверить, но пустота в душе часто об этом мне напоминала. И иногда Бикитов звал меня в клуб развлекаться, и лишь один раз я согласился – и то какого то хрена подумал что могу встретить тамашу придурок у девочки траура я мечтаю ее встретить в клубе о чем только думал блять как же мне ее не хватало хотелось обнять прижать к себе и пообещать что впредь все будет хорошо я смогу защитить ее от бед оградить от различных напастей и дарить только счастье я мечтал чтобы рядом со мной она улыбалась. Но пока что, к сожалению, со мной или без меня все было слишком ужасно. Мои ребята постоянно следили за ней и докладывали мне обстановку. И если я мог понять ее порыв работать, чтобы иметь возможность оформить опекунство на брата, то вот чего я не ожидал, так это ее визита в детдом. Я как раз ехал в аэропорт в Праге, когда на Вайбер поступил звонок от Леонида. Он мне и сообщил, что, оказывается, Степана забрали в детдом, Вот здесь я и охерел, и подробностей выведать не получилось. Все же я был не криминальный авторитет, и прессовать оставшихся родственников Маши не очень-то и хотелось. Но мне страшно было представить, что ощущает моя девочка, которая всегда переживала за своего младшего братика. И самая жесть в том, что я знал, ей его не отдадут. Хотя бы потому, что, насколько мне известно, у нее снова не было работы. Как же я тогда охренел, когда узнал, что она попала в больницу. Спасибо Беккетову, который вечно тёрся около Кати. Но как мне было сложно не сорваться, чтобы рвануть к ней. Нет, однажды я таки оказался около больницы, но потом одёрнул себя, напомнив, что ей не нужен. И только на правах мужа, при этом показав документы, я узнал о ее её и здоровья и попросил самой машине сообщать о моем визите». «Малышка. Она не восстановилась после выкидыша и полностью погрузилась в работу, что и сказалось на ее здоровье. И в этом я тоже винил себя. Я знал, что во всем виноват только я, а она моя светлая и чистая девочка, которую судьба приготовила множество испытаний. И теперь, узнав о Степашке, я больше не собирался оставаться в стороне. Хватит. Слишком долго она была наедине со своим горем. «Алан Демидович, куда? Домой или к отцу?» «В детдом, Лёня. В дом. Я собирался решить вопрос со Степашкой прямо сейчас. Мне было плевать на их законы и принципы. Этот ребенок не останется там больше ни на один день. Слишком много пережили брат с сестрой, чтобы еще кто-то смел их разлучать. Боюсь, сейчас для Маши самый большой удар в ее жизни. Ведь она так сильно любит брата. Я пока что не хотел сообщать ей о своем решении. Пусть узнает позже». «Иначе знаю я ее характер, станет возражать, отказываться от моей помощи. А я не собираюсь отступать. Я хотел ей помочь, хотел, чтобы она поняла, я ей не враг и желаю только счастья. Да и малого жалко. Я помнил его, помнил, как мы познакомились. Это приветливый парень, которому очень не хватает сестры. И теперь я собираюсь исправить эту ситуацию. Несмотря ни на что, они должны быть вместе». Подъехав к детскому дому, куда именно забрали Степана, я пошел сразу же к директрисе. Позади меня шел Леонид, который уже стал незаменимым помощником. Я осмотрелся во дворе и понял, насколько же здесь все убого. Ощущение, что дореволюционная обстановка, ремонт не делали несколько десятков лет. А вот об этом стоит подумать. Дойдя до крыльца, вошел в здание, где с горечью отметил, что внутри сего заведения еще хуже, чем на улице. И этот факт добавлял мне уверенности в том, что без стёпки я отсюда не выйду. Найдя кабинет директора, постучал и, услышав тихое «войдите», кивнул Лене, чтобы ждал меня в коридоре. «Здравствуйте! Добрый день!» Из-за стола поднялась женщина лет пятидесяти. «Меня зовут Алан Давыдов, и я хочу поговорить с вами об одном ребёнке. Татьяна Сергеевна, директор детского дома. О каком ребёнке идёт речь?» Я заметил, как она напряглась, а потому поспешил ее успокоить. «Не волнуйтесь, я с добрыми намерениями. К вам недавно поступил парень, Степан Левицкий. А вы ему кто?» «Я муж его сестры». «Ах, Маши!» Вспомнила она, а я с прищуром посмотрел на нее, в надежде что-то узнать. «Для них обоих это трагедия. Она вчера так плакала здесь, уходить от него не хотела. Что же вы не бережете жену?» Ребенка к бабушке отдали, а бабушка вот и сдала его нам. Внутри все похолодело. Руки сжались в кулаки и клянусь, если бы это была не бабушка, я бы давно челюсть выбил кому-то за степашку. Значит, как котенка. Получается, что так. Маша опекуном его хочет стать, но у нее нет работы. Я буду его опекуном. Я не позволю разлучить брата с сестрой. «У ребенка есть семья и хороший дом, а здесь ему не место». «Я вас понимаю. Всем деткам здесь не место. Каждый должен быть в семье». «Но и вы поймите, на опекунство понадобится время». «Нет, никому время не понадобится. Ребенок уезжает со мной прямо сегодня, сейчас». «Хотите, присылайте органы опеки к нам жить. Кого угодно, пусть будут уверены, что ребенку с нами ничего не грозит». «Ох, Халан, но это же так не делается». «Уже через полчаса я стоял в коридоре около двери, за которой несколько дней прожил Степан. Здесь было отвратительное место, настолько сырое, холодное и неприятное, что я уже дождаться не мог, когда Татьяна Сергеевна избавится от документов, говорящих, что здесь был Левицкий. У нас с ней сложились свои договоренности, которые, к слову, приведут к хорошим последствиям, и не только для меня, но и для нее тоже». И нет, это была не взятка. Еще через десять минут из комнаты показалась детская головка. Степашка, заметив меня, удивился. Его глаза, наполненные грустью, расширились, и он вышел за дверь, прикрывая ее за собой. Здравствуйте, Алан, неуверенно произнес парень, подойдя ко мне. Привет, пойдешь со мной. С вами... Зачем? Мне сказали, что меня забирают. Это вы? Да, я забираю тебя. «Потому что здесь тебе не место». «А Маша?» — уточнил он, прижимая к груди небольшой пакет. «И Маша с нами немного позже подъедет». «Правда? Вы меня не обманываете?» В его голосе появилось столько надежды, что я только сейчас понял, как правильно поступил. «Не обманываю». «Зачем мне тебя обманывать, когда я так сильно люблю твою сестру?» «Как же здорово! Я тоже ее очень люблю». Парень улыбнулся, я протянул ему руку. И, дождавшись, когда он вложит в нее свою детскую ладошку, повел его к выходу. Теперь все будет по-другому, я обещаю тебе, Степан. Я привез ребенка в загородный дом, где раньше мы жили с Машей, и первым делом предложил ему пообедать. Парень охотно согласился, и мы, вымыв руки, отправились на кухню. У меня в холодильнике стоял свежий суп, который должна была приготовить моя новая домработница. Я сообщил, что приеду сегодня домой и, конечно, попросил приготовить несколько блюд. «Будешь суп с фрикадельками, друг?» «Буду», — кивнул малый, присев за стол. «А вам помочь я могу?» «Нет, здесь ничего сложного». «Дядя Алан, а Маша сегодня приедет?» Я налил одну тарелку супа и, отправив ее в микроволновку, обернулся к Степашке. «Думаю, да. И называй меня просто Алан. И желательно на «ты». «Маша может заругать, если я взрослого буду просто по имени называть». «Со мной можно, так что не заругает». «А вообще, знаешь, что хотел попросить?» Налил еще одну тарелку супа. «Если хочешь, я бы мог стать твоим старшим братом. Как ты на это смотришь?» «А можно?» В его глазах загорелся огонек надежды, и я улыбнулся, кивнув ему. «Конечно». Степашка подскочил со стула и, подбежав ко мне, неожиданно обнял за пояс. Я даже немного растерялся, но тоже в ответ обнял его, понимая, как ему это важно. «Если ты будешь теперь моим братом, тогда Машенька всегда будет защищена. Ты ей тоже станешь братом?» хм, «Нет, Степашка. Братом ей быть я уж точно не хочу». Я улыбнулся снова и, потрепав его волосы, отпустил. Парень вернулся на свой стул. Микроволновка пропищала о том, что время истекло, я достал тарелку и поставил ее перед Стёпкой. А свою порцию убрал подогревать. «Понятно. Значит, нравится она тебе?» «Очень. Очень нравится. Она же моя жена. Обед прошел в дружеской обстановке. Я интересовался, чем Стёпка любит заниматься, какие у него интересы, может, особое хобби имеется». И тогда парень поделился секретом, что он очень любит баскетбол и мечтает научиться хорошо играть. Я понимал его желание и пообещал, что в самые ближайшие дни мы установим на заднем дворе баскетбольную площадку. После обеда мы заказали себе попкорн и колу и отправились смотреть мультфильмы в гостиную. Я видел, с каким упоением Степан смотрел на экран и радовался, что ребенок дома. Именно дома, потому что теперь он и Маша будут жить здесь, вместе со мной. Черт, забыл телефон включить украинский. Степ, я сейчас вернусь, телефон достану из чемодана. Хорошо, Алан. Я знал, он нарочно произнес мое имя, ощущая, каково это обращаться так ко взрослому. И явно ему это понравилось. Он расслабился, когда понял, что я действительно не против такого обращения. Я пошел в прихожую к чемодану и не успел достать телефон, как услышал звонок по внутренней связи. Звонил охранник с проходной. Слушаю, ответил на вызов по домофону. Алан Демидович, тут к вам девушка, представилась как Мария Давыдова. Пустить? Конечно. Забыл, что ли, что это жена моя. Понял, уже пропускаю. Я повесил трубку и выдохнул. Было немного не по себе, мало того, что мы с Машкой не видели слишком долго. Так еще и сегодняшняя моя проделка. Она точно меня сейчас прибьет. Ведь ее никто не предупредил, что я заберу Степашку. Единственное, попросил директрису, чтобы сообщила, у кого ребенок. Я же тоже понимал, что девушка начнет нервничать. Тем более у нее такая крепкая связь с братом. Пока Маша шла к дому, я досталась из чемодана телефон, загрузил его и как раз получил сообщение о ее пропущенном звонке. Хм. «Очень вовремя». По дому раздался звонок. Я посмотрел на экран домофона и нажал кнопку, открывая калитку. Моя девочка нервничала, я сразу заметил это по ее движениям. Мне тоже было неспокойно, ведь нам предстояло еще поговорить о наших отношениях, которые были сейчас на грани. Хотя нет, разрыв случился давно, теперь же мне предстояло все склеить». Дверь открылась внезапно, и я замер, взглядом встретившись с любимыми карими глазами. Моя красивая девочка. Уставшая, взволнованная и исхудавшая. Моя немного другая Маша. Кто бы только знал, как сильно мне ее не хватало. «Привет!» — я первый нарушил тишину. Да, выдав ты гад! Вот правда гад!» — выпалила она, и её плечи обмякли. Она расслабилась и посмотрела на меня с такой грустью что мне немедленно захотелось ее поцеловать, но я сдержался все ради тебя любимая по ее щеке скатилась слеза я сделал шаг и подняв руку стер мокрую дорожку мы обязательно с тобой поговорим прошептал я и обернувшись громко позвал степашку степ степ беги сюда по дому сразу же раздался топот ног а уже через несколько секунд парень вбежал в прихожую Заметив сестру, он от радости приоткрыл рот и тут же кинулся ей в объятия. «Степашка! Машенька моя! Степка родной, как же я рада, что с тобой все хорошо! Я теперь тебя никому не отдам! Мы всегда будем вместе, слышишь? Всегда-всегда, милый! Люблю тебя, братик мой! И я тебя люблю, сестричка! Мой мальчик дорогой!» Они некоторое время стояли в обнимку и просто молчали, а я улыбался, словно кот наевшийся сметаны. Я был рад, что брат с сестрой снова вместе. И главное, они счастливы, а не единая одна семья, частью которой хочу быть и я. «Маш, ты знаешь, что мы теперь будем жить все вместе?» Нарушил тишину Стёпка, посмотрев на сестру. «Что? Эм... Стёп, Маша пока не очень готова к таким новостям», сообщил я, виновато улыбаясь. «Ах, значит, здесь за меня все решили, верно?» Удивилась девушка, бросив на меня немного хмурый взгляд. «Ого! Алан сказал, что ты ему очень нравишься, и мы теперь одна семья!» «Алан сказал!» Произнесла она уже грозно, но мне стало немного смешно. «Степашка, отойди на минутку! Я Алану кое-что поясню!» «Степашка, не отходи!» Попросил я, сам рванул на кухню. «Маша побежала за мной, но я успел увернуться от ее шлепка!» Тогда она схватила кухонное полотенце и принялась догонять меня, то и дело пытаясь ударить. По дому разносились мои шутливые жалобные крики, на пыхтение и задорный смех Степашки. И кажется, это было похоже на зарождающееся счастье в нашей семье. По итогу словили, но не меня, а Машу. Степашка обнял ее снова, а я, прижавшись со спины, тихо прошептал, «Потом позволю тебе меня связать. В нашей спальне». Она вздрогнула повернула голову и, едва заметно улыбнувшись, произнесла, только после длительных разговоров. «Посмотрим, кто первый сдастся».